Ну, хорошо, взглянул на него Ларин. Потом снова на Оксану. Меня ты хочешь утопить. Не понимаю, правда, почему. А при здесь старший кассир? Она за что должна пострадать? Девушка, стиснув зубы, продолжала молчать. Виктор Андреевич приоткрыл дверь в приемную и крикнул секретарше. Немедленно! Старшего кассира ко мне. У нее сейчас обед начала была Ольга. Я сказал, немедленно! рявкнул Ларин. Через несколько минут старший кассир быстрым шагом вошла в приемную. «Что там, Ольга?» испуганно спросила она секретаршу. «Я не знаю. Там начальник милиции. Панчук там и этот, Хоменко, и шеф сам не свой, белее полотна». «Вот же, ёшкин кот, денек сегодня какой! Не соскучишься?» Елена Леонидовна подошла к двери кабинета начальника, прислушалась, что там за дверью. «Бесполезно», — шепнула ей Ольга. «Слышимость нулевая. После ремонта хорошую звукоизоляцию сделали. Ничего не попишешь». «Ну ладно, пойду», — решительно выдохнула старший кассир. «Не пуха вам пожелала секретарша». «Да иди ты», — отмахнулась от нее Елена Леонидовна. Она вошла в кабинет с осторожностью, — Эта ситуация с перепродажей билетов и лоблей маклеров выбила сегодня из нормального ритма и так напряженную работу кассиров. Огорошило и взятие нескольких кассиров в отделении милиции. Кассовый зал стал похож на улей, растревоженный неожиданными посетителями. И это прежде всего отразилось на пассажирах. Очереди сразу ощутимо выросли. Началась нервотрепка, взаимные жалобы кассиров и клиентов. Вызывали, Виктор Андреевич, внимательно оглядывая всех присутствующих в кабинете, обратилась к начальнику старший кассир. Проходите, глухо пригласил Ларин.